Глава 7. Для глаз и губ. Тушь для ресниц. Спойлер. Эффект, который даёт тушь, зависит всего от четырёх вещей. Но мы по-разному красим ресницы, живём в разном климате, любим разный макияж. И непонятно, как сделать идеальную тушь для всех сразу. То, как красит тушь, зависит от формулы самого средства, щёточки и ограничителя в тюбике. Не менее важно то, как вы двигаете аппликатором. Не зря визажисты советуют прокрашивать ресницы от самых корней зигзагообразными движениями. Это позволяет заполнить пигментом межресничное пространство. Может даже не понадобится карандаш. Завить ресницы, окрасить их по всей длине и придать объём. Высохшую тушь ничем разбавлять нельзя. Во-первых, большинство средств высыхают в течение месяца 2, и это оптимальный срок их использования. Старая тушь может спровоцировать воспаление. Во-вторых, никто не может предсказать, что станет, если добавить в тушь воду или даже капли для глаз, не говоря уже о жидкостях, которые не предназначены для век и могут быть опасны. Лучше использовать недорогие Но свежие туши, чем разбавленные, дорогие. Бывает, не складывается с тушью, которую все вокруг называют идеальной. Ничего страшного, найдётся та, которая вам подойдёт. Нужно просто пробовать разные в приемлемом для вас ценовом сегменте. Как использовать? Если нравится естественность, наносите тушь в один слой. Склеится ресницы, лучше разделить их специальной расчёской, пока не высохли. а не добавлять ещё туши. Вообще, расчёска для ресниц очень полезная вещь. Она не только разделяет лучше родной кисти от туши и даже вымытой старой, которую вы могли сохранить, но и изчищает излишки, помогая равномерно распределить средство. Известный визажист Наталья Власова советует расчёски с металлическими зубчиками. Такие есть у Bling, Manly Pro и Sephora. Любите пушистые, густые и жирные ресницы? Тогда понадобится несколько слоёв туши. Наносите их, не дожидаясь высыхания, так средство ляжет равномернее. Не обязательно держать щёточку горизонтально. В вертикальном положении удобнее наслаивать средство и задавать ресницам направление, а это важно. Весь ресничный контур можно разделить на три сектора: внутренний, центральный и внешний. Ресницы в каждом секторе вытягивайте не абы как, а по направлению их естественного роста: влево, вверх или вправо. Так можно максимально увеличить глаз визуально или слегка поменять его форму, если, например, накрасить только ресницы у внешних уголков. Это называют ленивым cat eye. Формулы. Они почти не меняются из года в год. В косметике для век можно использовать только те ингредиенты, которые реже раздражают слизистую и сам глаз, а их мало. Поэтому особо не поэкспериментируешь. Когда в 2004 году открыли суперчерный безопасный краситель, это было большое событие. По словам автора популярного блога Into the Gloss, Синди Лин, которая разрабатывает средства для макияжа, теперь его используют везде. Как и в любую другую косметику, в тушь добавляют ухаживающие вещества, но в очень небольших количествах. От них ресницы не вырастут лучше прежних, но, может быть, станут чуть лучше. Ин ingredients в подтверждённо вредных концентрациях ни в одной туши нет, хотя в интернете периодически возмущаются из-за консервантов. А основной состав почти всегда одинаков: воски, масла, полимеры, красители и упомянутые консерванты. Есть гипоаллергенные туши. Они встречаются в аптеках и магазинах косметики. Как и любая гипоаллергенная косметика, они все-таки могут вызвать реакцию, но вероятность этого ниже. Если у вас очень чувствительная кожа у основания ресниц, и что-то в туши ее раздражает, выход один – найти ингредиент, который за это в ответе, и покупать косметику без него. Кстати, чёрная тушь с меньшей вероятностью вызовет аллергию, чем цветная. Обычная. В обычной туши есть вода, поэтому она ею смывается. Чем больше в туши восков, тем объёмнее ресницы. А удлиняющий ресницы не станут физически больше, но она приделает им хвостики из фибр или полимеров и визуально удлинит. Обычно именно не водостойкие туши делают разноцветными. Конечно, все красители в них подходят для использования на ресницах, но аллергическая реакция всё равно может возникнуть, и чаще, чем на чёрную. Поэтому, если у вас заслезились глаза от туши или вам не нравится ощущение, просто купите другую и не мучайтесь. Примеры: Chanel, L'Oréal, Maybelline, Great Lash и другие. Совет: Цветные туши при высыхании на ресницах темнеют и иногда меняют оттенок. Скорректировать это поможет белый праймер для ресниц. Наносите сначала его, а потом цветную тушь. В качестве базы можно использовать и черную тушь. Водостойкая. В такой туши нет водорастворимых компонентов, поэтому она водой и не растворяется. С ней можно плавать, находиться во влажном климате или под дождем – и она не потечёт. Проблема в том, что её растворяют жиры, в том числе себум, который выделяет кожа, и то небольшое количество масел, которое есть в консилере. Поэтому водостойкая тушь может размазываться под конец дня, особенно если у вас жирная кожа век или вы находитесь в жаркой стране. В этом случае поможет термостойкая. А ней далее. Кстати, очень многие обычные туши Есть в водостойких версиях, а еще считается, что водостойкие туши лучше держат изгиб, который придает керлер, щипцы для завивки ресниц. О них речь пойдет в главе девятой. Примеры Benefit Cosmetics, Bad Girl Waterproof, Lancome Grandiose Waterproof и другие. Термостойкая. Почти все туши размазываются или крошатся под конец дня, но только не термостойкие. У них в составе много полимеров, создающих вокруг каждой ресницы плёнку, которая растворяется лишь тёплой водой. Снимается такая тушь чулочками или трубочками. По-английски так и называется tube mascara. С непривычки это может даже испугать, такое ощущение, что смывается вместе с ресницами, но, конечно же, это не так. Единственная проблема термостойких тушей зачастую они не дают такого же объёма, как обычные. Но есть исключения. Например, в термостойком бестселлере DJV Beauty Nizer Fiber Week есть те же волокна, которые обычно добавляют в объемные туши. Вообще, именно у азиатских производителей много трубочных тушей, потому что при азиатском веке только такие и держатся хорошо. В Европе и Америке они тоже есть, просто слово «тюб» не всегда выносит в название. А зря, ведь это облегчило бы поиски. Совет. Чтобы получить все плюсы объёмной и термостойкой туши, комбинируйте их. Прокрасьте ресницы сначала первой, а затем второй. Термостойкие полимеры создадут защитную плёнку, при этом ресницы будут пышными. Примеры: все туши Blink, Becca the Ultimate Mascara и другие. Ограничитель. Маленькая деталь, которая много значит. От этого пластикового кольца в горлышке зависит, сколько туши останется на щётке и, соответственно, на ресницах. Часто ограничители слишком широки в диаметре, поэтому перед применением приходится промакивать аппликатор. Иногда ограничители делают подвижными, чтобы покупатели могли сами регулировать подачу туши. У Dior Pump and Volume mascara и Lash Control mascara это позволяет делать гибкий флакон. Нажимаешь пальцами посильнее, и щеточка выходит чище. У нескольких тушей «Мак» по две щетки и два горлышка. А у «Марк Спектра Лэш Маскера» есть три режима ограничителя, которые регулируются шестеренкой на конце упаковки. На самом деле широкий ограничитель может сыграть на руку. С ним легко использовать одну порцию туши на оба глаза. В таких случаях визажист счищает всю тушь с кисти – на ладонь или по литру и наносит отдельно щёточкой. Во многом это продиктовано гигиеной. Красить разных людей одним аппликатором нельзя. Для собственного пользования этот лайфхак тоже подойдёт. Можно обтереть родную щёточку об ладонь и постепенно подцеплять ею тушь. Без излишка средства она будет красить аккуратно, а вы сможете сделать и натуральный эффект, и паучьи лапки. Щёточка Именно с щёточками производители экспериментируют, потому что с формулами и ограничителями обычно не могут. Иногда аппликаторы делают совсем неожиданных форм, вроде прищепки с двумя кисточками, как у Sephora Upside Down Mascara. Не все они инновационные, и тем более не все лучше нормальных щёток. Но понять, какой аппликатор подходит вам больше, можно только на практике. Вот несколько наблюдений относительно самых популярных. Как правило, туши с большими пушистыми щеточками делают ресницы объемными. По легенде, Пэт Макград за неимением такой наносила тушь зубной щеткой, а потом изобрели Диор Шоу. Узкой щеточкой или зауженной с одного конца удобно прокрашивать небольшие глаза и короткие ресницы, в том числе во внутренних уголках. Похожий эффект у стального узкого аппликатора с желобками вместо щётки. Он не инновационен. Такой был у первой в мире жидкой туши Хелена Рубинштейн Mascara Matic. Щётки, шарики помогут окрасить и направить отдельные пучки ресниц. Правда, если вы привыкли очень быстро наносить тушь, шарики могут взбесить. Раздвижные щётки позволяют варьировать объём Чем меньше расстояние между щетинками, тем гуще оседает между ними тушь, и тем обильнее её можно нанести. Загнутые щётки и щётки с регулируемым изгибом дополнительно подкручивают ресницы. Ими можно быстрее прокрасить весь глаз. Щётки-расчёски должны лучше разделять. Часто между их зубчиками оседает много туши, так что ресницы получаются ещё и объёмными. Маленькие щётки для нижних ресниц Вытаскивают мало туши и аккуратно прокрашивают короткие волоски. Для кого-то они могут быть незаменимы. Примеры. В каждом флаконе Urban Decay Double Team Special Effect Colored Mascara два оттенка. Один просто яркий, другой с блёстками похожего оттенка. Оба водостойкие и почти не темнеют при высыхании. Sensei Mascara 38 Degrees Volumizing. Это одна из самых знаменитых термостойких тушей в объёмной версии. Красит погуще, чем простая, но супер объёма всё равно не даёт. Зато смывается отлично, не сыпается и не отпечатывается. Обновлённая Chanel Le Volume Revolution Mascara снабжена щёточкой, напечатанной на 3D-принтере. Не особенно отличается от предшественницы, даёт хороший объём и красивые ресницы. Быстро.